Глава шестая. Нож передо мной. «Вперед, Мэнчи!» — крикнул я, кидаясь бегом, хотя каждый кусочек меня хотел только мчаться вслед Бену, который удалялся в противоположную сторону, через поля, чтобы, как он и сказал, сбить со следу тех, кто мог сейчас следить за шумом. Я только на секунду остановился, заслышав со стороны дома хлопки потише. Наверняка оружейные выстрелы. Я подумал про ружье, которое Киллиан забрал у мистера Прентиса-младшего, и про все ружья, которые мэр Прентис и его люди позабирали в городе. И как все эти ружья сейчас против килиана с его одним, краденным и еще про те несколько подумал, что есть у нас в доме. Да только долго они все одно не продержатся. Даже вместе. И что это интересно так грохнуло раньше, хотя это наверняка Киллиан рванул генераторы, чтобы сбить нападающих с толку и заставить зашуметь так, чтобы никто не расслышал, как я убегаю в лес. Все это, чтобы я мог скрыться. «Вперед, Менчи!» — повторил я, и мы пробежали последние несколько футов до реки и повернули направо, и двинулись по берегу под уклон, стараясь держаться подальше от камышей. В камышах там кроки живут, Я вытащил нож из ножен и держал всю дорогу в руке, а шли мы и вправду очень быстро. «Что? Тот? Что? Тот?» Продолжал тявкать Мэнчи. На его языке это означало «Скажите же мне, наконец, что такое у вас происходит». «Не знаю, Мэнчи. Заткнись и дай мне подумать». Рюкзак прыгал у меня на спине на бегу, но мы держали темп изо всех сил, продираясь через кусты и перепрыгивая через лежачие бревна. «Я вернусь. Точно вернусь. Так я и сделаю. Они сказали, я пойму, что мне делать. И вот я понял. Пойду на болото и убью Спакла, если смогу, а потом вернусь домой и помогу Бену с Киллианом. А потом мы все вместе уйдем в эти другие места, про которые Бен говорил. Да, так я и поступлю». «Обещал. Тот», — горестно подал голос Менчи. Тропинка неприятно прижималась к камышам. «Пасть закрой», — сказал я. «Я обещал, что уйду, но чтобы уйти, может, надо сначала вернуться?» «Тот?» — переспросил Мэнчи. «Да, я тоже в это не верю. Мы уже отошли дальше предела слышимости с фермы. Река вельнула немного к востоку, прежде чем влиться в верховье болота, и так увела нас еще дальше от города. И вот уже минуту спустя ничего больше не было. Только мой шум и Мэнчи, да звук бегущей воды — достаточно громкий, чтобы заглушить шум охотящегося крока. Бен говорил, это эволюция только предостерегал не увлекаться такими мыслями поблизости от Аарона. Я уже с трудом переводил дух, а Менчи, тот вообще пыхтел так, будто сей же час перевернется кверху брюхом, но останавливаться мы не стали. Солнце начало клониться к закату, но было еще совсем светло. На таком свету хрен тебя что-нибудь спрячет. Пригорок закончился, мы спустились на уровень реки и кругом тут же все начало заболачиваться. Земля просела, подтопила нас грязью, мы поневоле сбавили шаг. Камышей тоже стало больше, ничего с этим не поделаешь. «Уши навострей!» — приказал я Менчи. «Слушай, Кроков!» Река тут бежала опять медленнее, и если придавить как следует собственный шум, можно расслышать их, где-то там. Стало еще мокрее. Мы уже едва держали обычный прогулочный шаг, мерно чавкая через грязь. Нож я сжал покрепче и выставил вперед, на всякий случай. «Тот?» — сказал Мэнче. «Слышишь их?» — прошептал я, стараясь глядеть, куда ставлю ноги, наблюдать за псом и следить за камышами. Все это одновременно. «Кроки, тот!» — сообщил Мэнче настолько тихо, насколько вообще еще возможно лаять. Я встал и как следует прислушался. И услышал их. Там, в камышах, причем еще и в нескольких местах разом. «Мясо», — говорили они, — «мясо, поживо» и «зубы». «Вот дерьмо», — выразился я. «Кроки», — поправил меня Мэнчи. «Пошли». И мы зашлепали дальше, потому что кругом была уже сплошная жижа на каждом шагу ноги у меня уходили в выл и ямы поверх заполнялись водой и идти было решительно некуда кроме как дальше через камыши я принялся размахивать ножом перед собой чтобы срубить любой подвернувшийся камыш глядел я вперед и куда мы идем видел вверх и вправо мимо города мы уже прошли теперь там начинались дикие поля сбегали мимо школы и встречались с трясиной ежели через эту топь прорваться Выйдем на твердую землю, а там уже тропинки и до настоящих болот недалеко, со всей их тьмой. Неужто я тут только сегодня утром был? Мэнче, наддай, — сказал я. Мы почти пришли. Мясо, поживо и зубы. Клянусь, успели сделаться ближе. Быстро! Мясо тут. Я упорно рубился через камыши и с чуваканем таскал ноги из грязи. Мясо, поживы и зубов. Но тут донеслось еще и пёс-вертун. И я понял, что нам конец. «Бегом!» — крикнул я, и мы побежали. И Мэнче в ужасе взвизгнул и как скакнет мимо меня. Но впереди я увидел, как из камышей поднимается крок и кидается на него. Но Мэнче так обезумел от ужаса, что прыгнул еще выше, выше, чем он вообще умеет, и крочьи зубы клацнули об пустоту. И все это рухнуло со всей дури в трясину рядом со мной, вид до крайности недовольный. И я услышал, как шум зашипел. Малец вертун! И бросился вперед. А он на меня. И я без единой мысли в голове повернулся и выставил руку вверх, а крок рушится на меня сверху пасть открыта, когти наружу, и я думаю, вот она, смерть явилась, и как ринус из грязи со всей силы назад на сушу, а он на задних ногах ломит за мной из камышей, и дальше реально минута ушла. Мы с Менчи оба орали благим матом на разные голоса, пока я понял, что он на меня больше не валит, а наоборот, уже весь мертвый, и в голове у него мой новый нож. Так и торчит в черепе. И единственное, почему крок еще двигается, это потому, что двигаюсь я. И я его с ножа стряхнул, а он просто упал на землю. И я на него, сверху, счастливый до ушей, что, кажется, так и не умер. И вот пока я хватал ртом воздух, и кровь у меня гудела, а Мэнчи лаял и лайл и мы оба хохотали от облегчения, тут-то я и понял, что мы слишком громко себя вели, чтобы расслышать кое-что важное. Собрался куда-то молодой тот. Аарон стоял. Прямо надо мной. Не успел я ухнуть, как он отвесил мне кулаком в рожу. Я, понятное дело, упал навзничь на землю, прямо на рюкзак. Получилось что-то на вроде перевернутой черепахи. Щека и глаз взвыли от боли. Я едва шевельнулся, а Аарон с меня за грудки. Ладно бы еще за рубашку, так прямо за шкуру под ней. И вздернул на ноги. Тут-то я уже заорал. Так больно это было. Мэнчи свирепо гавкнул. «Арн!» И бросился ему на ногу, а тот, не глядя пинком, отправил его прочь с дороги. Теперь он держал меня, чуть не уткнувшись носом в нос. Мне оставалось только глядеть на него в упор одним глазом, тем, который не болел. «И что же во имя сада Эдемского, господнего, изобильно прославленного, ты делаешь тут на болотах, тот Хьюит?» — вопросил он, обдавая меня мясным запахом изо рта и шумом настолько жутким и диким, что вы ни в жизнь не захотите такого услышать. «Тебе сейчас полагается быть у себя на ферме, мальчик». Свободной рукой он двинул мне поддых Я бы, может, и согнулся пополам от боли, но он все еще держал меня за грудки, за рубашку и шкуру под ней. Больно. «Тебе надо назад», — добавил он. «Там есть на что посмотреть». Я едва мог дышать, но то, как он это сказал, и кое-какие намеки из шума показали мне, наконец, кусочек правды. «Это ты их послал!» — выдавил я. «Это не меня они услышали, а тебя!» «Никудышные мужики выходят из умных мальчишек!» Процедил Аарон и крутанул тем кулаком, которым держал меня. Я, конечно, взвыл, но, черт его задери, не заткнулся. Они не в моем шуме услышали тишину. Они ее в твоем различили. И ты их послал за мной, чтобы они за тобой не пришли. О нет, тот возразил он. Они ее в твоем шуме услыхали. Просто я позаботился, чтобы она от них не укрылась. Чтобы они точно знали, кто принес опасность в город. Зубища его со скрипом изобразили улыбку под бородой. Совершенно дикую. «И кого нужно наградить за все усилия?» «Ты спятил!» — выдал я. «И черт подери, это была чистая правда, но как же я хотел ошибиться!» Ухмылку он губ уронил, а зубы стиснул сильнее. «Оно мое, тот сказал. «Мое!» Я понятия не имел, что оно, но раздумывать об этом не стал, так как понял одну важную вещь про которую мы с араном оба забыли. Что у меня в руке до сих пор нож. Ну а дальше сразу случилось много всего. Аарон услыхал нож у меня в шуме и осознал свой просчет. Очень быстро. Он снова замахнулся кулаком, а я ножом, раздумывая между тем, смогу ли вот так взять и пырнуть его. Но тут в камышах раздался треск, и Менчи завопил «Крок!» И мы оба услышали человек виртуон аран даже повернуться не успел как на плече у него уже сомкнулись ккрочь зубы а когти схватили и поволокли в камыши меня он конечно отпустил и я снова рухнул на зем держась за грудь очень уж крепко он ее прихватил когда я поднял глаза аран бился в грязи сражаясь с кроком а спины и плавники еще одного целенаправленно скользили к ним бежать почти пробежал мэнче «Золотые этих слова!» Сплюнул я, кое-как поднялся на ноги. Рюкзак тянул меня назад, а подбитый глаз никак не желал разлепляться. Но медлить мы не стали и припустили. Бегом, бегом и бегом. Скоро мы выбрались из грязищей и понеслись по полевой низине, к началу болотной тропинки и дальше, прямиком в болото. Мэнча сам перепрыгнул через бревно, через которое раньше приходилось переносить его на руках. «Даже шагу не сбавил. И я вслед за ним». Впереди показались спакловые лачуги, где мы вот только сегодня утром побывали. Нож я все еще сжимал в руке, и шум гремел вовсю. А мне было так страшно и больно, и в голове такая чехарда, что я как будто знал, без тени сомнения. Вот сейчас я найду спакла, которая прячется в своей шумной дыре, и убью его на хрен до смерти. До смерти!» да смерти на нахрен просто за все что сегодня случилось где эта штука прохрипел я псу где тишина мэнчи как полоумный кинулся нюхать все кругом бегая от дома к дому а я изо всех сил пытался приглушить свой шум но это было совсем без шансов скорее велел я пока оно не убежа я даже не договорил потому что услышал ее ту прореху в шуме, громадную и страшную до жути. Немного в стороне услышал. За спачьими домами. Дальше, где кусты? На сей раз она никуда не делась. Тихо. Лает Менчи, весь навострившись, и кидается мимо хижин в кусты. Тут тишина, конечно, тоже движется. И хотя мне снова давят грудь, и страшная печаль так и течет в глаза, я не останавливаюсь и бегу за моей собакой, И не останавливаюсь, и с трудом перевожу дух, сглатываю тяжесть и вытираю воду с глаз, покрепче берусь за нож и слышу, как лает Менчи. И тишину тоже слышу. Она вон там, прямо за деревом. Прямо за деревом. Прямо вон за тем деревом. И я ору и заворачиваю за чертово дерево. И бегу прямо на тишину, оскалив все зубы, и кричу во все горло, и Менчи лает, и... Я останавливаюсь. Прямо на всем скаку. И не опускаю, совершенно ни разу не опускаю нож. Вот он. Смотрит на нас. Дышит тяжело, сидит на корточках у корней дерева, закрываясь руками от Менчи, и глаза почти мертвы от ужаса. Но все равно пытается выставить руки вперед. Да только выходит совсем жалко. А я просто остановился, держась за нож. Спакл. Брешет Менчи. Хотя слишком трусит, чтобы нападать. Потому что я стою и не двигаюсь. «Спакл, спакл, спакл!» «Заткнись, Мэнчи!» — бросил я. «Спакл!» «Я кому сказал «заткнись?» — проорал я, и он, наконец, замолк. «Спакл!» — уточнил Мэнчи, растеряв уверенность в происходящем. Я еще раз сглотнул, прогоняя ком в горле. Ту невероятную тоску, что все накатывает и накатывает. И гляжу, и в ответ глядят на меня. Знание опасно. И мужчины лгут и мир меняется, хочу я того или нет. Потому что никакой это не спакал. «Это девочка», — говорю я. «Это девочка».